Глава 45 Во времена Тиберия укромный покой Дианы в императорском дворце на Палатине предназначался для чтения стихов. Вдоль стен стояли кисовые деревца с подрезанными верхушками, и белоснежная богиня с лунным серпом в волосах и луком за плечами прогуливалась в этой импровизированной роще. Здесь старый император, пока жил в Риме, слушал стихи Ксенофонта, Алкея, Калимаха, Лукреция. Здесь говорили музы. к а л и г у л а велел отправить божественную охотницу в сад, а вместо нее поставил у стены на высокой подставке бронзового коня, которого п о д с т е р ё г и теперь терзал бронзовый лев. Зелень он приказал убрать и в середине комнаты поставить квадратный стол и четыре кресла. Сквозь единственное окно сюда проникали лучи октябрьского солнца, холодные, негреющие. В двух углах комнаты в бронзовых сосудах, формой напоминающих римскую крепость с зубцами и башнями, пылали раскаленные угли. Императорский казначей Калист ввел приглашенных и усадил каждого на предназначенное ему место. Макрона спиной к стене, на которой была изображена лесистая местность, пересеченная рекой, и лицом к окну. Луция лицом к статуе, спиной к двери, а Виолу против него. Четвертое кресло, усланное подушками и пурпурной тканью, пустовало. Все трое были приглашены к императору в последнюю минуту. Никто из них не знал, зачем к а л и г у л а позвал их. На столе стояли вазы с угощением, амфора с вином и четыре чаши. Они сидели и молча ждали. Авиола был встревожен. Его мучила неопределенность. Приглашение на палатин, если дело было не в обычном пиршестве, обыкновенно не предвещало ничего приятного. Хорошо еще, что он не один тут сидит. Вместе с ним два самых значительных сановника империи. Взгляд Авиолы скользнул по Макрону и остановился на Луции. «Вон как, жених Таркваты!» «Моя малютка из-за него все глаза выплакала, а он?» «С каким самодовольством смотрит негодяй?» «Он ранил ее, и эта рана страшнее раны наемного убийцы. Узнать бы, кто подослал его. Девочка моя, не бойся. В другой раз им это не удастся. Но ты, негодяй, заплатишь меня за измену. С головокружительной быстротой ты поднялся наверх. Но с такой же головокружительной быстротой ты можешь свалиться и свернуть шею. Даже если ты правая рука императора. Вилла в а н ц ы Верно, за этим меня сюда позвали или по какому-нибудь другому денежному делу, объяснил себе Авиола. Поэтому и принимал их сегодня императорский казначей Калист. Деньги правят миром. За деньги можно купить что угодно. Сенатор перевел взгляд на великолепно расписанный потолок. Он мысленно оценивал убранство дворца. Как всегда, шла ли речь о статуе, рабе или доме, а Виола все переводил на деньги. На лице Макрона его обычная маска. Он солдат, которого ничто не может вывести из равновесия. Спокойная и самоуверенная осанка подчеркивала это. Но в душе у Макрона покоя не было. Он просил у императора головы Луция и Авиолы. А теперь сидит тут с ними обоими за столом. н и к д о б р о это. Какой глупый и странный обычай вводят к а л и г у л а Сажают за один стол жалобщика и обвиняемого. Их тут двое против него. Хорошо еще, что император, спасибо и не, будет, конечно, на его стороне. Недавно за ужином Макрону показалось, что император заглядывается на Валерию. Он жадно рассматривал ее, не стесняясь присутствия жены. Если бы он был наедине с ней, если понадобится, любая помощь хороша. конце концов, п р е т о р и а н ц ы не дадут в обиду своего префекта. И Херея, начальник императорской гвардии, всегда вытягивается перед ним, как солдат перед Центурионом. Дурак Калист. Посадил его тут. Солнце прямо в глаза бьет. Он смотрел на изображение коня и льва. Такой львина, скажу я вам, это не шуточки. Треплет коня, будто это щенок. Конь ревет от боли. даже слышно вон как р а з и н у л пасть коняга с чем п р и д е т калигула луций удивился когда увидел здесь макрона что з а м ы ш л я е т император ведь ему уже известно как макрон и э л ь н е обманули его но эта мысль не успев возникнуть угасла луций устал левилла ненасытно она слишком много хочет от любовника время от времени Он протирал лицо и руки духами. И не думал больше ни о чем, да и зачем думать. Император, конечно, знает, чего хочет. А от Луция требуется одно – исполнять его волю. Двери за спиной Луция распахнулись. Луций вскочил и обернулся. Макрон и Авиола встали. Вошел император, он был в пурпурной тоге. шел медленно, будто крадучись, слегка сгорбленный, голова втянута в плечи, глаза лихорадочно блестят. Макрон и Авиола затаили дыхание. Император выглядит хуже, чем во время своей долгой болезни. Что с ним? Он опять болен? Каллигула жестом усадил их. Вид у него был приветливый, он расспрашивал гостей о здоровье. Но, несмотря на дружелюбие слов, тон их был несколько необычен. «Ешьте и пейте, мои дорогие, хоть я и позвал вас на совет, а не на пир». Паштет из дроздов и л и к о л е п е н А то, что вино у меня превосходное, вам известно давно. После нескольких фраз, которые должны были создать атмосферу сердечности, Цезарь посмотрел на бронзового коня, он всегда смотрел на коня, а не на льва, и заговорил о деле. Для чего он пригласил дорогого авиолу? Существует некоторая неясность в отношениях между императором и сенатом, вернее, некоторой частью сената, наиболее живой и действенной. Император сам улыбнулся своим словам. Это надо расценивать как похвалу, поймите, мои дорогие. Но именно эта часть сената заботит его, ибо он не всегда достаточно ясно понимает этих сенаторов. Авиола сидел как на иголках. Может быть, нужно вскочить, призвать свидетелей богов, поклясться, что он ни о чем таком не знает, что ничего такого не существует? Император перевел взгляд стерзаемого коня на лицо авиолы и продолжал. Ему хорошо известно, что некоторое время назад сенаторы готовили заговор. Авиола побледнел и покрылся холодным потом. Заговор против императорского рода. В нем принимал участие авиола. Жестом Цезарь остановил сенатора, который вскочил и хотел что-то сказать. «Не об этом сегодня речь», — миролюбиво продолжал к а л и г у л а «Это забыто. Сегодня те, что бунтовали против Тиберия, верно служат новому императору. Например, Луций. Но остальные...» И к а л и г у л а уверенно и точно назвал имена заговорщиков. «Итак, пусть говорит а в и о л а Пусть он без страха скажет всю правду. Император ручается, что не будет преследовать никого, кто не виноват перед ним в прямой измене. Авиола набрал в легкие воздуха, воздел руки, как бы взывая к милосердию небес, и начал. Он будет говорить чистую правду, ибо любит императора. О покойном Сервии и Луции Курионах говорить нечего. а себе тоже. Его преданность владыке безгранична. Пусть Цезарь испытает его и убедится. А остальные? о б е с м е р т н ы е боги. Разве может в них даже на мгновение, он повторил даже на мгновение, вспыхнуть искорка недовольства? Из-за чего? Только старый Ульпий. Это императору известно. Старый безумец замуровался в своём дворце, Его можно оставить в стороне. Итак, Юлию в е л а н у которого Тиберий обобрал, лишив и м е н и Гай Цезарь все великодушно возвратил. Его заключенного в тюрьму брата Марка освободил. У Пизона, сборщика подати в Панонии, из-за Тибериева закона были связаны руки». Закон предписывал быть умеренным в сборе податей, налогов и пошлин в провинциях. Гай Цезарь поступил очень мудро, уничтожив этот бессмысленный закон. Судовладелец и работорговец Даркон, а особенно Бибиен, постоянно получают от императора огромные заказы. Всем живется прекрасно, так ради чего же, по каким причинам, клянусь всеми богами? Напротив, любовь, огромная любовь к императору. Император вспомнил. Это и в самом деле так. Толстяк не лжет. Эти все действительно меня безумно любят, с иронией подумал к а л и г у л а Любят, потому что меня и государство, что одно и то же, могут обдирать. Ладно. Но мне ваша игра и с н а Я с вас тоже кое-что сдеру, миленькие, да не однажды, как советует близорукий Макрон. Я буду делать это постоянно, как советует Луций. Император благосклонно кивал. Я, напыщенно, начала Виола, я давно уже подумываю, при этих словах император скользнул глазами по Макрону, который сидел, уставившись в стол, что, когда перед Новым годом соберется Сенат, то нужно будет предложить, чтобы тебя, Цезарь, почтили титулом, какого ты заслуживаешь. Сам я предложу величать тебя до минус. Господин. Одно из почтеннейших какие, к а л и г у л а п о д н я л руку. Ты очень любезен, произнес он милостиво. Но я не заслуживаю. Новое движение руки заставило Авиолу умолкнуть. А теперь давайте договоримся о покупке или, если тебе угодно, об обмене твоей виллы в Анции на один из моих летних дворцов. Луций Курион несколько раз уже посетил тебя по этому делу, и ты, конечно, все успел обдумать. Мне нужна эта вилла, она мне нравится. Макрон вытаращил глаза. Так вот, зачем ходил Луций во дворец Авиолы. Император разглядывал пениевую рощу за спиной Макрона. а Роща по крутому склону спускалась к реке, бегущей с гор. На волнах белые гривы. О, это будет волнующее зрелище! Ливия арестила в заросшем п е н и я м и г н е з д ы ш к и Авиолы. Лакомый кусочек. Потолок в треклинии выложен золотыми пластинками, предупреждала Виола. Из любви к тебе я с радостью обменяю виллу. Разбогатевший болван, никакого вкуса, подумал Луций. Сует золото куда попало, только бы изумить всех. Упоминание о золотом потолке заставило императора перевести речь на другой предмет. Гости хорошо знают его коня инцитата. Это настоящий клад. Восьмое чудо света. Он выигрывал и будет выигрывать все состязания. Он прекрасен. Прекрасен как божество. Влюбленно продолжал к а л и г у л а Ты обратил внимание на его глаза, Луций? Еще бы нет. Ты такой знаток. Это человеческие глаза. Дорогие чудные женские глаза. Полные любовной неги. А его походка? У какой танцовщицы найдете вы такую гордую и величавую поступь? С ним не сравнится даже Терпсихора. Даже сама Диана. Это не походка, а гимн. А его ноги в галопе, в карьере. Почему у нас нет поэтов, которые в блестящих гигзаметрах увековечили бы красоту божественного бега инцитата? Я обожаю его. Я бредил им во время болезни. Но к делу. Я хочу построить для него новую конюшню. Она будет из дельфийского мрамора. Лежать он будет, мой любимец, на драгоценных коврах. Ухаживать за ним будут рабы. А перед с о с т я з а н и м и по крайней мере неделю, его конюшню будет охранять когорта солдат, чтобы покой инцитата ничем не нарушался. Не знаю только, из чего ему сделать колоду. Как вы рассудите? Он обращался к Луцию и Макрону. «Из кедрового дерева мой, Цезарь!» – предложил Макрон. «Из алебастра», – сказал Луций и невольно усмехнулся. «Так страстно к а л и г у л ы не л ю б и т даже свою сестру Друзиллу». Император отрицательно покачал головой. «Нет, колода будет золотая». «Превосходно, великолепно, блестяще!» «Конюшня обойдется в семь». а если считать золотую колоду, то в 10 миллионов сестерцев. Но инцитат этого заслуживает. Макрон и Луций восторженно согласились. Инцитат действительно редкостный конь. Авиола под столом вонзил ногти в ладони. Не сплю ли я? Может брежу? Разве император обезумел? На конюшню выбросить 10 миллионов? Минерва, о богиня разума, ты слыхала такое? Разве такая трата может окупиться? Конь выигрывает состязание. Ну хорошо, так честь и с л а в ы ему за это и довольно. Император опять перескочил на другое. Он делал это часто. Нужно прийти к решению по главному пункту, друзья мои. Забота о благопонимании и развлечениях римского народа выпустила крови из казны ирария и фиска необходимо большое поступление денег на нужды народа на игры и на постройки которые я задумал произвести опытный финансисты виола конечно даст мне совет я достроил храм августа и театр помпея великолепно алистива воскликнула виола Я хочу, кроме того, построить здесь на п о л о т и н е новый дворец и соединить его с Капитолием, чтобы в любой момент я мог пойти поклониться Юпитеру-громовержцу. Все громко восторгались великолепной мыслью посетившей императора. Я хочу разбить в Ватиканское равнение сады, каких Рим еще не видывал. Я построю новый цирк. Потом новый водопровод. Вода будет поступать с Сабинских гор. Старый Аппи-фодопровод уже не справляется. Потом новый амфитеатр для гладиаторских игр и несколько сооружений вне Рима. Луций восторженно прервал его. История еще вспомнит, каким императором был Гай Цезарь. «Мне нужно много денег, дорогой а в и о л а Нужно найти средства для повышения доходов. Авиола посмотрел на императора, но прежде чем он успел произнести слово, Цезарь добавил, «Мне не хотелось бы сокращать расходы, а именно это всегда советуют финансовые мудрецы».